Глава 28. Дворец зеркал. 333 год после возвращения. Лето. Заседание совета закончилось в непроглядной темноте. Как Лиша и думала, все выступили против ее возвращения в Райзен с джардиром И искренне удивились, когда она напомнила, что их голоса ничего не решают. Лиша возвращалась в свой домик без меченого плаща. Но Рожер окутал всю компанию с защитным коконом музыки, не менее надежным, чем сеть меток. С новой скрипкой его силы, похоже, десятикратно возросли. Но Онда и Гарретт, провожавшие Дарси и Вайку, держали оружие наготове. «И все-таки ты выжила из ума», – проворчала Дарси. Она была не менее грузной, чем Уонда. Не столь высокая, зато шире в плечах и такая же уродливая, хотя и без шрамов. Лиша пожала плечами. «Думай, что хочешь, это не обсуждается». «Что нам делать, если тебя захватят?» – спросила Дарси. «Отправить спасателей нам не под силу, а без тебя этот город развалится. Тем более, что избавителю скакал создатель знает куда. Скоро прибудут принц Тамас и деревянные солдаты», – напомнила Лиша. Они тоже тебя не спасут. Меня не надо спасать. Уж поверьте, я могу за себя постоять. Я больше беспокоюсь о поселке, сказала Вайка. Если ты выйдешь за этого мужчину, мы потеряем тебя навсегда. А если нет, наверное, все равно потеряем. Что нам делать? Поэтому я и пригласила вас к себе, отозвалась Лиша. Впереди показался ее домик, и едва они переступили порог, Как Лиша жестом приказала Лонди открыть люк в подвальную мастерскую. «Со мной пойдут только Вайка и Дарси, и это дело травниц». Остальные кивнули, и Лиша помогла женщинам спуститься по лестнице, по пути зажигая холодные химические лампы. «Создатель!» – выдохнула Дарси. Она много лет не спускалась в погреб с тех пор, как Бруно прогнала ее из учениц. Лиша значительно расширила подвал. И теперь он простирался под всем домом и почти всем двором. Вдоль стен основного помещения и множество боковых ответвлений выселись расписные несущие колонны. Там, где Бруно когда-то хранила горстку петард для корчевания упрямых пней, да пару кувшинов с жидким подземным огнем, Лиша устроила поистине огромный склад. «Здесь хватит огня, чтобы лощина запылала ярче солнца!» Проранила Вайка. «А почему, по-твоему, я не хочу перебираться ближе к поселку? Я весь год по ночам варила подземный огонь и скручивала петарды. Почему ты никому не сказала?» «Потому что это никого не касается», – отрезала Лиша. «Я не потерплю, чтобы лесоруба или городской совет решали, как использовать огонь. Это дело травниц, и вы будете расходовать запасы бережно, пока я буду в отъезде». Не тратьте их впустую только ради спасения чьей-то жизни. Пообещайте молчать как рыбы, а то я подолью вам зелье в чай, и вы забудете, что вообще сюда приходили. Женщины переглянулись. Не шутит ли она? Но Лиша не шутила и знала, что это видно по ее глазам. «Клянусь», сказала Вайка. Дарси секунду помолчала, но сдалась. «Клянусь солнцем», пообещала она. Но даже этого не хватит, если ты не вернешься. Лиша кивнула и повернулась к столу, заваленному книгами. Секреты огня здесь. Джардир широко улыбнулся при виде Лиши со свитой. Последняя оказалась неожиданно скромной для такой могущественной женщины. Только родители Лиши, Рожар, великан Гаррет и женщина Шарум Уонда... «Дома придут в бешенство», – Абан указал на Онду. «Потребует, чтобы она сдала оружие и прикрылась. Попроси ее остаться». Джардир покачал головой. «Я пообещал лишь, что она сама выберет сопровождающих. И сдержу слово. Нашим людям пора привыкать к обычаям племени лощины. Возможно, показать им женщину, которая сражается на Алагайшарак, неплохое начало. «Если она хорошо себя проявит», – заметил Абан. «Я видел, как она сражалась. Если ее обучить, она станет не хуже любого шарума». «Осторожнее, Ахман», – предостерег Абан. «Не вынуждай людей меняться слишком быстро, иначе многие отвергнут перемены». Джардир кивнул, прекрасно понимая, что Абан прав. «На обратном пути в дар Эверама держись рядом с Лишей под предлогом обучения нашему языку», – велел он. Она сама об этом попросила. «Мне не подобает слишком усердно ухаживать за ней, но тебя, землепашцы, примут благосклонно». «Уж всяко лучше, чем дальше Румы, пробормотал Абан. Джардир кивнул. «Я хочу знать о ней все». Какие блюда она предпочитает, какие запахи ей нравятся. Все. Разумеется, ты можешь на меня положиться. Пока дальше Арумы снимали лагерь, Абан Хромая подошел к фургону, в котором ехала Лиша с родителями. Абан с удивлением обнаружил, что женщина сама правит лошадьми. Не держит прислуги и не чурается работы. Он еще больше зауважал ее. «Можно мне с тобой, госпожа?» – поклонился он. «Мой господин велел научить тебя нашему языку, как ты просила». Лиша улыбнулась. «Конечно, Абан, Рожар может ехать на лошади». Рожар, сидевший рядом с ней на козлах, скривился и застонал. Абан низко поклонился, опираясь на костыль. Да Даматинка оказалась права. Нога не зажила до конца и подводила его в самое неподходящее время. «Если хочешь, сын Джессума, можешь сесть на моего верблюда», – предложил он, указав на привязанное животное. Рожер с сомнением посмотрел на верблюда, но увидел мягкое сиденье под пологом, просторное и богато украшенное. Его глаза блеснули. «Верблюд очень смирный и будет идти за другими животными без понуканий», – добавил Абан. «Ну, если ты так настаиваешь...» «Ты окажешь мне великую честь!» Рожер схватил скрипку, кувырком соскочил с телеги и подбежал к верблюду. Абан, конечно, солгал. Верблюд был, мягко говоря, зленно равным. Но едва он плюнул в Рожера, как тот поднял скрипку и с легкостью успокоил животное, словно алагай. «Ахману дорога лиша, но и Рожер бесценное сокровище!» «Абан, можно тебя спросить?» Лиша прервала его размышления. «Конечно, госпожа. Ты ходишь с тростью с рождения?» Абан был неподдельно удивлен ее дерзостью. Соотечественники либо высмеивали, либо не замечали его немощь. Никому не приходило в голову интересоваться у Хафита деталями. «Нет, я родился здоровым. Я повредил ногу во время ханну-паш». «Ханну-паш?» ан улыбнулся вот с этого и начнем твое обучение он забрался на козлы и сел рядом с ней На вашем языке это означает жизненный путь всех карасийских мальчиков в юном возрасте забирают у матерей и отводят в шарадж учебную казарму племени чтобы узнать какую долю им назначил эверам шарума дома или хафита. Он постучал костылем по искалеченной ноге. «Это было неизбежно. Я с первого дня знал, что не гожусь в воины. Я родился Хафитом и...» Тяготы Ханну Паш это подтвердили. «Чепуха!» – возмутилась Лиша. Обан пожал плечами. «Ахман тоже так думал». «Неужели?» – удивилась она. «А по его обращению с тобой и не скажешь» абан кивнул. «Пожалуйста, прости его за это, госпожа. Нас с господином забрали на хану-паш в один день, и он не раз противился воле Эверама, таща меня через каджи-шарадж на собственной спине. Он давал мне шанс за шансом, а я подводил его в каждом испытании». «Это были справедливые испытания?» – спросила Алиша. Абан рассмеялся. На Алла нет справедливости, госпожа, а в жизни воина и того меньше. Ты или слаб, или силен, либо кровожаден, либо набожен, смел или труслив. Ханну Паш открывает в мальчике мужчину, и в моем случае ошибки не было. В глубине души я не шарум. Тебе нечего стыдиться. Верно, и я не стыжусь улыбнулся Абан. Ахман высоко меня ценит, но ему не подобает прилюдно быть добрым ко мне. Это всегда подобает, возразила Лиша. Жизнь в пустыне сурова, госпожа, и мой народ тоже стал суровым. Умоляю, не суди нас, пока не узнаешь, как следует. Затем и еду, а пока позволь мне тебя осмотреть. Возможно, я смогу подлечить твою ногу. Абан живо представил, как на глазах у Ахмана спускает перед лишей свои шелковые штаны. После этого его жизнь не будет стоить и мешка с песком. Купец отмахнулся. Я Хафид, госпожа, и недостоин твоих забот. Ты такой же человек, как и все. И если ты хочешь оставаться при мне, то я не потерплю утверждения обратного. Абан поклонился. «Когда-то я знавал землепашца, который считал так же», – небрежно заметил он. «Неужели? Как его звали?» Арлен, сын Джеффа из клана тюков из Тибетсбрука», – ответила бан И заметил, что глаза лишь вспыхнули узнаванием, хотя лицо осталось бесстрастным. «Тибетсбрук находится далеко отсюда, в герцогстве Милн», – сказала она. Мне не доводилось встречать жителей тех краев. Расскажи о нем. У нас его называли Парчином, храбрым чужаком. Он чувствовал себя как дома и на базаре, и в лабиринте шарумов. Увы, он уехал из нашего города много лет назад и не вернулся. Возможно, вы еще встретитесь. Аббан пожал плечами. Иневера, если это угодно Эвераму. Я буду рад повидать старого друга и убедиться в его благоденствии. Они ехали вместе до самого вечера и говорили о чем угодно, только не о порчине. Упорное молчание Лиши поведало Абану о многом. Пургон замедлял движение отряда. На закате дальше Арумы не могли пустить коней скач, а значит становились уязвимыми для демонов. Ахман приказал остановиться и разбить лагерь абан ставил шатер, когда Ахман его вызвал. «Как прошел первый день?» – спросил он. «Лиша схватывает на лету», – ответил Абан. «Я начал учить ее простым фразам, но она за несколько минут разобралась в грамматике. Когда доберемся до Дара Эверама, она сможет знакомиться и обсуждать погоду. А к зиме будет говорить бегло». «Эверам желает, чтобы она выучила наш язык», – кивнул Ахман. Абан пожал плечами. «Что еще ты узнал?» «Она любит яблоки», – улыбнулся Абан. «Яблоки?» – Озадаченно переспросил Ахман. «Это такие северные фрукты». Ахман нахмурился. «Ты целый день разговаривал с женщиной и узнал только, что она любит яблоки?» «Красные, крепкие, только что сорванные. Она жалеет, что яблок нынче не достать. Слишком много голодных ртов». Ахман нахмурился. Аббан улыбнулся и достал из кармана фрукт. «Она любит вот такие». Ахман расплылся в улыбке. Абан вышел из шатра Ахмана, испытывая легкие угрызения совести из-за того, что утаил реакцию Лиши на упоминание парчина. Абан не солгал, но промолчал и сам не понимал, почему. Да, Парчин его друг, но Абан всегда ставил процветание выше дружбы. А его благополучие было неразрывно связано с завоеванием Севера. Самая короткая дорога к успеху – поскорее найти и убить Парчина. Таким врагом, как сын Джефа, нельзя пренебрегать. Но Аббан выжил, став Хафитом. Потому что хранил секреты, выжидая подходящего момента. А на свете не было тайны важнее, чем это. Лиша помешивала рагу в котелке, когда подошел Джардир. Как и меченный, он без опаски разгуливал по незащищенным участкам беспорядочно разбитого лагеря. Плащ-невидимку он накинул на плечи, но не застегнул. И подземники прекрасно его видели. Впрочем, в защите он не нуждался, разве что спикирует воздушный демон. Дальше Рума Азарт находились на полевых демонов, которые кишели в лагере после заката и складывали в кучу трупы этих чехлых сородичей лесных демонов. На рассвете она вспыхнет огромным костром. Можно погреться у твоего огня? Спросил Джардир по-тесийски. Разумеется, сын Хашкамина ответила Лиша по российски Отломила кусок свежего хлеба и протянула джардиру, как у челабан. Раздели с нами хлеб. Джардир широко улыбнулся и с низким поклоном взял. Рожеры остальные тоже подошли к котелку за едой, но задерживаться под выразительным взглядом Лиши не стали. Только Илона крутилась поблизости, что Джардир щел вполне уместным. Хотя Лише было неприятно, что их подслушивают. Ты готовишь все вкуснее и вкуснее, заметил Джардир, дая вторую миску. Это обычная рагу, ответила Лиша, но невольно улыбнулась по хвале. Надеюсь, ты не слишком наелась. Джардир достал большое красное яблоко. Я полюбил эти северные фрукты и разделю его с тобой, как ты разделила хлеб. При виде яблока у Лиши потекли слюнки. Она так давно не ела спелых яблок. Голодные беженцы кишели в окрестностях хлощины избавителя, как саранча. И яблоки исчезали с деревьев, едва поспевали, зачастую и раньше. С удовольствием. Она постаралась не выдать нетерпения. Джардир достал ножик и принялся аккуратно нарезать яблоко. Лиша наслаждалась каждым сладким хрустящим кусочком, и они ели довольно долго. Лиша заметила, что, несмотря на заявленную любовь к яблокам, Джардир большую часть отдал ей. Он отправлял в рот лишь самые мелкие ломтики и с удовольствием смотрел, как Лиша жует. «Спасибо, это было чудесно», – поблагодарила Лиша, когда от яблока ничего не осталось. Джардир поклонился со своего места напротив. «Это тебе спасибо». «А теперь, если желаешь, я почитаю за виджаха, как и обещал». Лиша улыбнулась, кивнула и вынула из глубокого кармана платья книжицу в кожаном переплете. «Желаю, но только читай с самого начала и поклянись, что ничего не пропустишь». Джардир наклонил голову и на мгновение Лиша испугалась, что оскорбила его. Но он медленно расплылся в улыбке. «И это займет много ночей». Предупредил он. Лиша оглядела в лагере пустые равнины. Мне как раз нечем заниматься по ночам. Когда они добрались до дара и Верама, то больше всего внимания привлек, как ни странно, Гаред, а не Онда. Джардир видел, как Шарума оглядывает мощное тело и крепкие мышцы лесоруба, выискивая слабые места и прикидывая, как его убивать. Шарумы были готовы сражаться в любой момент с врагом, братом, отцом или другом. Все воины Джардира охотно испытают силу северного великана. Победить его – великая честь для Шарума. Лишь оценив города наиболее очевидную угрозу, воины переводили взгляд на Уонду. И немногие из них запоздало понимали, что перед ними женщина. Прибывшие не предупредили о своем возвращении, но Иневера и Дамаджатинг уже ждали во дворе дворца Джардира. Иневера возлежала на подушках в паланкине, которой держали мускулистые чины рабы в одних бедой и жилетках. Иневера была одета непристойно, как и всегда. И даже землепашцы ахнули и покраснели, когда рабы опустили паланкин на землю, и Иневера встала. Гипнотически покачивая бедрами, Она с распростертыми объятиями направилась к Джардиру. «Кто это?» – спросила Лиша. «Моя первая жена, Дамаджах и Невера», – ответил Джардир. «Остальные мои младшие жены». Лиша пронзила его взглядом, и лицо ее стало мрачнее грозовой тучи, как и предупреждал Аббан. «Ты уже женат?» Джардир с удивлением посмотрел на нее. Как же она не поняла, даже если ревнива. Конечно, я шар дамака. Лишь открыла рот, чтобы ответить, но инневера подошла к ним. И Северенко проглотила невысказанные слова. «Муж мой!» Иневера обняла и страстно поцеловала Джардира. «Без тебя в моей постели было так холодно!» На мгновение Джардир был захвачен врасплох. Но потом заметил, как Иневера поглядывает на Лишу и почувствовал себя грязным, как будто его пометила собака. «Позволь представить мою почетную гостью», – произнес он. «Госпожа Лиша, дочь Эрни, старшая травница племени лощины». Услышав такой титул, Иневера сощурилась и злобно глянула сперва на Джардира, затем на Лишу. Сама же Алиша повела себя достойно, бесстрашно и безмятежно встретила взгляд Иневеры. Она расправила юбки и глубоко поклонилась. Истинная северянка. Приятно познакомиться, Дамаджах. Иневера столь же бесстрастно улыбнулась и поклонилась в ответ. И Джардир понял, что Аббан был прав. Иневера не примет эту женщину в качестве дживахсен и уж точно не обрадуется, когда Джардир. Вопреки всему женится на чужестранке и наделит ее властью над женщинами Севера. «Мне нужно побеседовать с тобой наедине, муж мой», сказала Иневера, и Джордир кивнул. Миг противостояния настал, и откладывать незачем. Хвала Ивераму, что солнце еще высоко. Иневера не сможет применить свою магию хара при свете дня. Аббан! Вели подготовить дворец зеркал для госпожи Лиши и ее свиты на время их визита. Распорядился он по-красийски. Дворец был недостоин такой женщины, как Лиша, но ничего лучше в Дарии Верама не было. Трехэтажное здание было богато украшено коврами, гобеленами и посеребренными зеркалами. «Если не ошибаюсь, сейчас во дворце зеркала живет Дамаджи заметил Аббан. «Придется до Маджи и Чаху поискать другое жилье». «И я понял», – поклонился абан «Прошу меня извинить», – Джардир поклонился лише «Мне нужно посоветоваться с женой. абан проследит, чтобы тебя разместили. Когда ты устроишься, я зайду тебя навестить». По холодному кивку Лиши было ясно, что внутри ее все кипит. Сердце Джардира забилось быстрее, и он ощутил прилив сил, направляясь с веры во дворец. «Зачем ты привез сюда эту женщину?» – спросила Инавера, когда они остались одни в заваленной подушками комнатки за тронным залом. «Разве Кости тебе не сказали?» – усмехнулся Джардир. «Конечно сказали», – ощерилась инавера. «Но я надеялась, что на сей раз они ошиблись, и ты не настолько глуп». «Браки укрепили мою власть в Красии. Разве глупо рассчитывать, что они послужат тем же целям на Севере?» «Это чины, муж мой. Здешние женщины еще годятся, чтобы вынашивать детей дальше арумов. Но среди тамошних нет ни одной достойной твоего семени. А я так не считаю. Лиша достойнейшая из женщин». И Инневера нахмурилась. «Неважно. Кости против нее, и я не одобрю ваш брак. Ты права, это не важно, я все равно женюсь на ней. Ты не можешь, я твоя дживахка, и мне решать, на ком ты женишься. Но Джардир покачал головой. Ты моя карасийская дживахка, Лишь станет северной, и я наделю ее властью над всеми моими северными женами. Эневера выпучила глаза, и на мгновение Джардиру показалось, что они выскочат из орбит. Она с воплем бросилась на него, растопырив пальцы с длинными накрашенными ногтями. Эти ногти не раз впивались в спину Джардира при совершенно других обстоятельствах. Но он не сомневался в их остроте. Он быстро увернулся. Джардир помнил, как Иневера ударила его в прошлый раз. И потому лишь уворачивался и прикрывался. Эневера быстро и высоко вскидывала длинные ноги, окутанные тонким прозрачным шелком. Разила пальцами в места соединения нервов и мышц. Если ей удастся попасть, он не сумеет пошевелить ни рукой, ни ногой. Джардир впервые увидел настоящий шуросак Даматинг и завороженно наблюдал за точными смертоносными движениями. Понимая, что Иневера способна убить Дамаджи, а тот и глазом не успеет моргнуть. Но Джардир был шар дамака. он был величайшим мастером шорасака на свете. А благодаря магии копья Каджи, его тело было сильнее и проворнее, чем когда-либо раньше. Даже Иневера перестала быть ему ровней теперь, когда он признал ее боевое мастерство и держался на чеку. В конце концов он поймал ее за запястье и опрокинул на гору подушек. «Еще раз меня тронешь», – предупредил он. И я тебя убью. Плевать, что ты доматинг. Тинг. Шлюха-язычница одурманила тебя, выпалила иновера. Джардир рассмеялся. Возможно, или напротив, рассеяла дурман. Дамаджи и Чех презрительно усмехался, покидая дворец Зеркал со своими женами и детьми он бы убил тебя взглядом если бы мог заметил рожер можно подумать он не украл этот особняк у какого нибудь каросейского вельможа фыркнула алиша кто знает этих карасейцев парировал рожер возможно мы должны были оказать ему честь и сперва убить его со всеми домочадцами рожер это не смешно а я разве шутил вскоре оббан вышел из особняка и низко поклонился «Ваш дворец ждет, госпожа. Мои жены уберут нижние этажи для свиты. Но твои личные покои, весь верхний этаж уже готовы». Лиша подняла взгляд на огромный особняк. Только на верхнем этаже были десятки окон. «И весь он для нее одной? Да это раз в десять больше домика, в котором они жили с Лондой». «Целый этаж для нее одной?» Рожер тоже разинул рот. «Разумеется, твои покои тоже будут богато украшены, сын Джессума», – поклонился Аббан. «Но по традиции девственная невеста должна жить одна на верхнем этаже, а ее сопровождающая – на нижних, чтобы она надела свадебное покрывало невинной». «Я не принимала предложение Ахмана», – напомнила Лиша. Аббан поклонился. «Верно, но и не отказала» а значит, остаешься нареченной моего господина, пока не примешь решение. Боюсь, эта традиция нерушима. Он наклонился к Лише и прикрылся рукой, поглаживая бороду. Я настоятельно советую госпожа не давать окончательный ответ в Дарье Верама, если этот ответ отрицательный. Лиша кивнула. Она и сама уже пришла к этому выводу. Они вошли в особняк. Множество женщин в черном поспешно наводили лоск. По обе стороны холла висели зеркала, образуя бесконечный коридор. По центру полированного каменного пола проходила мягкая ковровая дорожка с яркими узорами. Перила широкой лестницы были выкрашены в цвет слоновой кости и позолочены. Они поднялись по лестнице под мрачными взглядами портретов бывших владельцев. Что с ними стало, когда явились красейцы? «Если ты изволишь подождать здесь со своей свитой, госпожа, я скоро вернусь и разведу их по покоям», – сказал Абан. Лиша кивнула. Абан поклонился и оставил их в величественной гостиной с прекрасным видом на Райзен. "Гард, выйди и охраняй вход», – приказала Лиша, когда Абан вышел. Когда за лесорубом закрылась дверь, Лиша вихрем развернулась к матери. «Ты сказала им, что я девственница?» Элона пожала плечами. «Они сами так решили». И они стала разубеждать. «А если я выйду за него, и он узнает, что это не так?» Элона фыркнула. «Ты не первая, кто ляжет на брачная ложа подпорченной. Еще ни один мужчина не отверг желанную женщину из-за такого пустяка». Илона взглянула на Эрни, который внимательно разглядывал свои сапоги. Как будто на них было что-то написано. Лиша нахмурилась, но покачала головой. «Неважно. Я не собираюсь становиться очередной женой в гареме. Хватило же наглости привезти меня сюда, ничего не сказав». «Ночь честная», – взорвался Рожер. «Можно подумать, ты не знала. В каждой карасийской истории говорится о владыке с десятками скучающих жен, запертых в гареме. Да и какая разница?» Ты уже сказала, что не собираешься за него замуж. А тебя никто не спрашивал, отрезала Илона. Лиша потрясенно взглянула на нее и вскричала. Ты знала, что он женат. Знала и все равно попыталась меня продать. Как корову или овцу. Да, знала. Я поняла, что он может либо сжечь лащину дотла, либо сделать мою дочь королевой. Разве я неправильно выбрала? Не тебе выбирать мне мужа. Кому-то же нужно, отрезала Илона. Сама ты явно не собираешься. Лиша сверкнула глазами. Что ты им пообещала, мама, и что они посулили взамен? Пообещала, засмеялась Илона. Речь шла о браке. Жениху нужна игрушка в постели и мать его будущих детей. Я пообещала, что ты окажешься плодовитой и нарожаешь сыновей. Только и всего. Ты мне отвратительно. Да и откуда тебе знать? Кажется, я упомянула шестерых твоих старших братьев, которые трагически погибли в бою с демонами, признала Илона. Она пригорюнилась. «Мама!» – возмутилась Лиша. «По-твоему, шесть слишком много?» Я боялась, что переборщила, но Абана глазом не моргнул. По-моему, он даже был несколько разочарован. Можно было накинуть. «Даже один слишком много!» Как можно врать о мертвых детях? У тебя нет ни капли почтения. Почтение к кому? К душам бедных детишек, которых не существует? У Лиши дернулся левый глаз, и она поняла, что надвигается лютая мигаринь. Она потерла висок. Напрасно мы сюда приехали. Раньше не могла сообразить, хмыкнул Рожер. Даже если они нас отпустят, уехать сейчас все равно, что плюнуть им в лицо. За глазным яблоком вспыхнула боль. Лишу Он «Онда, принеси мой мешочек с травами. Надо приготовить настойку, чтобы разогнать кровь и унять приступ. Тогда будет легче вытерпеть мать». Джардир прибыл вскоре после того, как друзей Лиши проводили в прибранной нижней комнате. Травница заподозрила, что он специально ждал, пока она останется одна. Он поклонился, стоя в дверном проеме. Я не хотел бы нарушать приличие. Если хочешь, позови свою мать. Я лучше подземника позову. Думаю, что справлюсь сама, если ты начнешь меня лапать. Джардир рассмеялся, еще раз поклонился и вошел. Даже не сомневаюсь. Я хочу извиниться за убогость твоих покоев. Я охотно поселил бы тебя во дворце, достойном твоих могущества и красоты. Но, увы... В ударе Эверама сейчас нет ничего лучше этой жалкой лачуги. Лиша хотела было сказать, что в жизни не видела жилища роскошнее, не считая цитадели герцога Райнбека, но прикусила язык. Красицы отобрали дворец у законного владельца, и в его красоте нет их заслуги. «Почему ты не сказал, что уже женат?» – спросила она без обиняков. Джардир вздрогнул и на его лице отразилось искреннее удивление. Он низко поклонился. «Прошу прощения, госпожа, я думал, ты знаешь. Твоя мать посоветовала не упоминать об этом, поскольку ты столь же ревнива, сколько красива, А значит, твоя ревность поистине ужасна». При упоминании матери в виске снова запульсировала боль. И все же Лиша невольно зарделась, каким бы приторным ни был комплимент. «Мне польстило твое предложение», – признала она. «Создатель, я даже подумывала его принять. Но я не хочу быть частью толпы, Ахман. На севере так не принято. Брак – это союз двоих, а не двадцати». «Я ничего не могу изменить», – ответил Джардир. «И все-таки не спеши принимать решение». «Я сделал бы тебя своей северной первой женой и наделил властью отвергать всех будущих невест. Если ты не хочешь, чтобы я женился на других северянках, то быть посему, поразмысли как следует. Если ты родишь мне сыновей, моим людям придется принять племя лощины». Лиша нахмурилась, но отказывать напрямик было неразумно. Они в его власти и знают это. Она в очередной раз пожалела о своем скоропалительном решении приехать. «Скоро стемнеет», – сменил тему Джардир, не дождавшись ответа. «Я пришел пригласить тебя и твоих телохранителей на Алагай шарак Лиша пристально посмотрела на него, размышляя. «Война с Аллагай – общее дело наших народов», – сказал Джардир. «Если мои воины увидят, что мы братья и сестры в ночи, то это поможет им принять вас». Лиша кивнула. «Хорошо, но мои родители останутся во дворце». «Конечно», – заверил Джардир. «Клянусь бородой Эверама, здесь они будут в безопасности». «А у меня есть основания тревожиться за их безопасность?» – спросила Лиша, вспомнив злобный взгляд Дамаджи и Чеха. Джардир поклонился. «Разумеется, нет». «Я просто подтвердил очевидное. Прошу прощения». Джардир повел Лишу и ее спутников на Аллагай-Шарак, и травница была поражена стройными рядами российских воинов, которые выстроились для смотра. Рядом бан, чему Лиша была рада, как всегда. Она все лучше понимала российски, но сотни традиций и обычаев оставались для нее и ее друзей тайной за семью печатями». Подобно рожару, Аббан умел говорить не размыкая губ, и шепотом советовал, кому кланяться, а кому кивать, когда уступать, а когда стоять насмерть, благодаря чему пока обходилось без столкновений. Но дело было не только в этом. Абан нравился лише. Из-за увечья Хафит пал на самое дно общества, но сумел сохранить присутствие духа и чувство юмора из-за которых обрел своего рода власть. «Вряд ли это все», – пробормотал Рожер, глядя на собравшихся шарумов числом около тысячи. «С таким войском герцогство не завоюешь. Даже лощина может выставить столько воинов». «Нет, Рожер», – прошептала лиша качая головой. «Мы можем выставить плотников и пекарей, прачек и швей, которые возьмут в руки оружие, чтобы защищаться в ночи». «А это опытные воины!» Рожар хмыкнул и еще раз осмотрел войска. «Их все равно слишком мало!» «Разумеется!» Абан явно подслушивал каждое слово их приглушенной беседы. «Это лишь малая часть армии моего господина!» Он указал на двенадцать отрядов во дворе у Великих Ворот. «Это лучшие воины от каждого из двенадцати племен Красии!» Им доверена честь охранять своих дамаджи в черте города. Перед вами самое непобедимое войско в мире. Но даже оно лишь капля в мире миллиона копий, которые может призвать шар дамака. Остальные красицы разъехались по сотням деревушек Дара-Эверама. Миллион копий. Если Джардир способен выставить хотя бы четверть миллиона бойцов, Свободным городам лучше скорее сдаться, а Лиша смириться с ролью постельной забавы Джардира. А ведь Орлен был уверен, что к армия намного меньше. Лиша взглянула на Аббана. Не солгал ли он? В ее голове теснились десятки вопросов, но она мудро держала их при себе, не желая выдавать свои мысли. «Не говори людям, о чем думаешь, пока не припрет» учила Бруно, и герцогиня Рейн, похоже, разделяла эту философию. «А жители этих деревень?» – спросила Лиша. «Что с ними стало?» «Ничего», – с искренней обидой ответил Обан, «Мы не такие чудовища, как ты думаешь, и не убиваем невинных?» «Боюсь, на севере поговаривают, что дело обстоит иначе». «Это неправда», – отрезал Обан. Да, мы обложили завоеванные земли налогом и учим мальчиков и мужчин сражаться налагай шарак. Но больше ничего не изменилось. Зато они уже не боятся ночи. Лиша вновь изучила непроницаемое лицо Абана. Преувеличивает. Ужасно, что мальчиков и мужчин вынуждают сражаться. Но она, по крайней мере, передаст обезумевшим беженцам в лощине, что их пленные мужья, братья и сыновья, Возможно, еще живы. При виде ее спутников воины загудели, но их предводители в белых покрывалах гаркнули, и шарумы замолчали и застыли. Перед войском стояли двое мужчин. Один был в белом тюрбане и черном одеянии воина, другой в белых одеждах дома. «Старший сын моего господина Джаян, и его второй сын Асом». Аббан указал на воина, затем на священника. Джардир вышел к войску. Его мощь была почти осязаемой. Воины с благоговением взирали на него, и даже глаза его сыновей горели фанатичным огнем. Лиша с удивлением обнаружила, что уже через две недели учебы поняла почти все, что он сказал. «Шарумы – копья пустыни! Сегодня нам выпала честь сражаться на Алагай-Шарак вместе с шарумами северного племени Лощины, нашими братьями в ночи!» Он указал на лишу ее спутников, и воины потрясенно зароптали. «Они будут сражаться?» – возмутился Джаян. «Отец, в Веджахе ясно сказано, что шарак не для женщин!» – возразил Осом. Эвед Джах написан избавителем, ныне избавитель я, и мне решать, кому сражаться на шарак. Джаян покачал головой. Я не стану воевать рядом с женщиной. Джардир молниеносно, как лев, схватил сына за горло. Задыхаясь, Джаян вцепился в руку отца, но не смог разорвать стальную хватку. Джардир согнул локоть и поднял Джаяна. Пальцы ног юноши едва доставали до земли. Лиша ахнула и бросилась на помощь, но Аббан с неожиданной силой преградил ей путь костылем. «Не глупи!» – резко прошептал он. Лиша опомнилась и попятилась, беспомощно наблюдая, как Джардир душит сына. Она с облегчением выдохнула, когда юноша рухнул на землю. Он задыхался и бился, но остался жив. «Даже дикие звери не нападают на своих детенышей!» В ужасе прошептала Лиша. Аббан хотел ответить, но Гаррет опередил его. «У него не было выбора. Никто не пойдет в ночь за отцом, который не умеет держать в узде собственных сыновей». «Гаррет, меня не интересует мнение городского бычья». «Он прав», – неожиданно возразила Онда. Я не поняла, что они сказали, но отец расквасил бы мне нос, если бы я ему надерзила. Парню полезно поваляться в грязи. «Похоже, наши обычаи не так уж разнятся, госпожа», – заметил Обан. Процедура Аллагай-Шарак заключалась в еженочном обходе города. Шарумы выходили из северных ворот и выстраивались плечом к плечу, щитом к щиту. Шесть племен шли на восток, шесть – на запад по пути убивая всех Алагай и встречаясь у южных ворот. Чтобы не усугублять конфликт, Джардир нарочно отправил Джаяна и Осому на восток, а сам пошел на запад с Лишей и ее товарищами. бана оставили под защитой ворот. Члены племени лощины не носили щитов, поэтому Джардир поставил их позади и лично охранял Лишу с Хасиком и несколькими копьями Избавителя. После прохода дальше Румов, демоны спешили пожирать трупы своих собратьев, брошенных дожидаться рассвета, и охотно нападали на небольшой отряд. Поначалу красицы охраняли северян, но охранять их, как и надеялся Джардир, Лиша с ее товарищами вскоре доказали, что незачем. Скрипка Рожера то заманивала демонов в ловушки, то натравливала друг на друга. Лиша металла влагай свой волшебный огонь. Их уносило, как ветром, песок. Гаррет и Уонда косили демонов десятками. Великан-лесоруб крошил их топором и мачете. Тетива лука Уонды пела, подобно скрипке скрипки Рожера. Стоило северянке взглянуть на демона, как он падал замертво. Она даже сняла несколько подземников в небе, не дав им спикировать на стену щитов. Каучан онды опустел, когда рядом не было никого из своих. Огненный демон зашипел и бросился на нее. Воин из отряда копии избавителя закричал и поспешил на помощь. Напрасный труд. Уонда повесила лук на плечо, схватила демона за рога, увернулась от огненного плевка и швырнула тварь на землю безупречным движением Шурасака. Меченый нож сверкнул в ее руке и вспорол подземнику горло. Уонда подняла взгляд горящей жажды и хора не меньше, чем у любого Шарума. Девушка улыбнулась ошарашенному воину, но внезапно выторщила глаза и указала на небо. «Берегись!» – крикнула она, но было поздно. Воздушный демон спикировал, пробил броню дальшарума и смертоносными когтями вспорол ему спину. Все бросились на помощь одновременно. Рожар выхватил меченый нож и поспешил к демону. В тот же миг он дометнула нож и три копья, пригвоздив подземника, прежде чем он успел взмыть его небо. Лиша подобрала юбку и подбежала к раненому воину. Когда она опустилась на колени, Аллага еще бился в агонии всего в нескольких дюймах от них. Джардир присоединился к Лише, а Гарет и копья прикончили демона и встали на страже. Пострадавший воин много лет служил Джардиру верой и правдой. Его броня была пропитана кровью. Лиша пыталась осмотреть его рану, но он бешено вырывался. «Придержи его», – велела Лиша тоном Даматинг, привыкший к повиновению. «Он дергается и не дает мне работать». Джардир подчинился, взяв воина за плечи и прижав к земле. Воин заглянул в глаза Джардира широко распахнутыми безумными глазами. «Я готов, избавитель!» – крикнул он. «Благослови меня и отправь по пустынной дороге!» «Что он говорит?» спросила лиша разрезав плотное одеяние и отбросив раздробленные керамические плашки. Оценив размер раны, она выругалась. «Говорит, что его душа готова отправиться на небеса и просит благословить его на быструю смерть». «Даже не вздумай!» отрезала лиша «Скажи, что душа его может быть и готова, но не тело». «Как же она похожа на парчина!» – подумал Джардир и испытал прилив тоски по старому другу. Шарум явно умирает, но целительница-северянка не отпустит его так легко. Это достойно уважения, и если он убьет даль Шарума, несмотря на ее протесты, то нанесет ей непростительное оскорбление. Джардир обхватил лицо воина ладонями и заглянул ему в глаза. «Ты копье избавителя. Ты отправишься по пустынной дороге не раньше, чем я прикажу. Откройся боли и не шевелись». Шарум содрогнулся, но кивнул и замер, глубоко дыша. Лиша с удивлением посмотрела на воина, отпихнула Джардира и занялась делом. «Пусть стена щитов идет дальше», – приказал Джардир Хасику. «Я останусь с госпожой, пока она его лечит». «Зачем?» – удивился Хасик. – Он больше не возьмет в руки копье, даже если выживет. – Откуда нам с тобой это знать? – возорзил Джардир. – Это Иневера. Я не стану мешать своей нареченной, как не стал бы мешать Даматинг. Копья Избавителя окружили Лишу и воина, хотя в этом не было нужды. Рожар прикрыл их звуковым щитом, и Аллагай не смели приблизиться. – Можно переносить. Наконец заявила Лиша. «Я остановила кровотечение, но для операции нужны нормальный стол и хорошее освещение». «Он поправится и сможет сражаться?» Спросил Джардир. «Он жив, разве этого мало?» Джардир нахмурился, осторожно подбирая слова. «Если он не сможет сражаться, то наверняка покончит с собой». «Чтобы не стать Хафитом?» Нахмурилась Лиша. Джардир покачал головой. Этот воин на Рестави убил сотни Алагай. Он заслужил место на небесах. Тогда зачем ему кончать с собой? Он шарум. Он должен умереть от когтей Алагай, а не в своей постели, усохшим от старости, обузой для семьи и племени. Вот почему Даматинг не лечит раненых до рассвета. Значит, самые тяжелые умрут? Джардир кивнул. «Это бесчеловечно!» «У нас так принято!» Пожал плечами Джардир. Лиша взглянула на него и покачала головой. «Вот в чем разница между нами. Твой народ живет, чтобы сражаться, а мой сражается, чтобы жить. Что будет, когда вы одержите верх на шарака, Ка, и у вас не останется врагов?» «Аллах станет раем на земле!» ответил Джардир. Тогда почему ты -то не убил его, когда он попросил? Потому что ты была против. Однажды я совершил ошибку и убил воина, несмотря на просьбу твоего земляка. Это едва не стоило нам дружбы. Лиша с любопытством наклонила голову. Это тот мой земляк, которого Аббан называет парчином? Что Хафид тебе наговорил? Джардир сощурился. Лиша выдержала его взгляд. «Ничего. Только то, что они были друзьями, и что я похожа на Парчина. А в чем дело?» Вспышка злобы мгновенно прошла, оставив в душе Джардира печаль и пустоту. «Парчин был и моим другом», — наконец сказал он. «И ты в чем-то похожа на него, а в чем-то нет. У Парчина было сердце Шарума». «В каком смысле?» «Он сражался, чтобы другие жили, как и ты. Но сам он жил, чтобы сражаться. Он поднялся на ноги, несмотря на смертельные раны, и бился до последнего вздоха. Он погиб?» – удивилась Лиша. «Много лет назад», – кивнул Джардир. Всю ночь Лиша резала и зашивала спину раненого Дальшарума в бывшей райзенской лечебнице. Ее руки были вымазаны кровью, а спина от работы в наклонку ныла. Но Реставе предстояло выжить и, скорее всего, полностью поправиться. Дома занявшая занявшие здание, перешептывались, наблюдая за работой Лиши с удивлением и ужасом. Она чувствовала, что они возмущены, как ее вторжением, тем более ночью, так и отрывистыми приказами. Но ее слова переводил сам Джардир, и женщины в белом не смели возразить Шарда Мака. Уонди и Гарду, а также Рожеру и телохранителям Джардира пришлось остаться снаружи. Даматинг вели себя как пленницы в собственном доме и с откровенным облегчением вздохнули, когда в операционную ворвалась Инавера. С Багровым от ярости лицом она бросилась к Лише. «Как ты посмела!» – прошипела Инвера на приличном тесийском, хотя и с заметным акцентом. От нее несло духами, а ее похабное платье напомнило Лише о матери. «Как я посмела что?» Лиша ничуть не испугалась. «Спасти жизнь человеку, которого вы бросили бы истекать кровью до рассвета?» В ответ инавера залепила по пощечину, прочертив острыми ногтями кровавые царапины. Лиша отлетела в сторону. Инвера выхватила кривой нож и прыгнула на нее, не давая собраться силами. Ты недостойна даже стоять в присутствии моего мужа, не то что лежать в его постели, прошипела инавера. Лиша сунула руку в карман фартука и щелкнула пальцами, когда инавера приблизилась. Перед глазами Дамаджах повисло облако слепящего порошка. Эннавера завизжала и упала, зажимая руками лицо. Алиша встала. Дамаджах плеснула себе в глаза воды из кувшина. Когда она снова посмотрела на Лишу, ее лицо было в жутких разводах румян и белил. Покрасневшие, полные ненависти глаза обещали смерть. «Довольно!» – крикнул Джардир и встал между женщинами. Я запрещаю вам драться. Ты запрещаешь мне? Скептически переспросила и Невера. Лиша подумала то же самое, ибо у Джардира было не больше прав запрещать ей что-либо, чем у Орлена. Но Джардир не сводил глаз сыны Он поднял копье Каджи, чтобы все видели. Запрещаю. Ты намерена не подчиниться? В комнате повисла тишина. Доматинг смущенно переглядывались. «Инневера – их госпожа. Но устами Джардира глаголит их бог. Лиша прекрасно представляла, что может случиться, если Инавера не уступит. Похоже, Инавера тоже это поняла и выдохнула. Она развернулась и вылетела из больницы щелчком пальцев, призвав с собой Доматинг. Я еще об этом пожалею, пробормотал Джардир по-российски. Но Лиша его поняла. Он на мгновение сгорбился и стал похож не на непобедимого и непогрешимого предводителя красийцев, а на отца Лиши после очередной ссоры с Илоной. Джордир явно вообразил миллион способов, которыми отравит ему жизнь и невера. И Лиша всем сердцем потянулась к нему. Внезапно тишину прорезал женский крик. И усталый мужчина мгновенно исчез, вновь превратившись в величайшего владыку на свете.